На борту «Рояль Дачес» со словящей шутливостью произнес «Маккартни, вы получите тот завтрак, какой вам положено». Тремного благодарен, но я раньше имел удовольствие воспользоваться гостеприимством полковника де Кулевена, после того, как оказал небольшую услугу его супруги. Майор Маккартни, он получил повышение после своей последней встречи с капитаном Бладом, выбнулся. Что ж, я могу и подождать, пока вы разговоритесь. А чего именно намерены вы ждать? Спросил полковник де Куливен. Возможность исполнить свой долг, который тобивает мне арестовать этого проклятого пирата и отправить его на виселицу. Полковник де Куливен, казалось, был поражён. Арестовать его? Вы изволите шутить, я полагаю? Вы находитесь здесь на французской земле, сэр. Ваши полномочия не распространяются на французские владения. Возможно, что и нет. Однако между Францией и Англией существует соглашение, по которому обе стороны обязуются незамедлительно выдавать любого преступника, убежавшего с каторги, и к всему, мсье. Вы никак не можете отказать в выдаче мне капитана Блада. Выдать его вам? Овыдать вам моего гостя, человека столь благородно оказавшего мне услугу, которая и привела его под мой кров? Нет, нет, Чарль. Об этом не может быть речи, так говорил полковник, демонстрируя перед капитаном Бладом некоторые остатки порядочности. Но Макартни оставался серьёзен и невозмутим. Я понимаю вашу щепетильность и уважаю её, но долг есть долг. «Я плевать хотел на ваш долг, сэр!» Майор заговорил более сухо. «Полковник Деколивен, разрешите напомнить вам, что я располагаю кое-какими средствами, чтобы подкрепить мое требование, и мой долг заставит меня прибегнуть к ним?» «Что такое?» — полковник Деколивен был ошеломлен. «Вы угрожаете мне применением оружия здесь, на французской территории?» Если вы будете упорствовать в вашем неуместном донкиходстве, у меня не останется другого выбора, как высадить здесь своих солдат. Позвольте, гром и молния, это же равносильно открытию военных действий. Это может привести к войне между нашими державами. Но Маккарт неотрицательно покачал своей круглой головой. Это, несомненно, приведет только к тому, что полковник де Колерен будет отозван со своего поста. Ибо на него пойдёт ответственность за этот вынужденный акт. Мне, кажется, добавил майор с езвительной улыбкой, что после вчерашних событий ваше положение и без того стало довольно шатким, мой дорогой полковник. Николай Бен был уже весь в поту. Он тяжело опустился на стул, вытащил носовой платок и утёр лоб. В полном расстройстве он обратился к капитану Бладу: "Ну что, проклять, что же мне делать?" "Боюсь", сказал капитан Блад, "что доводы майора безупречны". Он откровенно подавил вздох. "Прошу прощения, мне не пришлось поспать сегодня ночью. Я ведь провёл её в открытом море". С этими словами он тоже уселся на стул. "Не расстраивайтесь, мой дорогой колдун. Судьба щестенько наказывает тех, кто пытается взять на себя роль провидения". "Но что же мне делать, серж? Что же мне делать?" У капитана Блада был очень сонный вид. Казалось, он вот-вот задремлет, но мозки у работал с лихорадочной быстротой. Он уже давно убедился в том, что почти все офицеры колониальной службы делятся на две категории. Одни, подобно Дэку Левену, попали сюда, промотав на родине всё своё состояние, другие, будучи младшими сыновьями в майоратствах, вовсе этого состояния не имели. И капитан Блад решил так он объяснял это в последствии забросить лот дабы померить глубину не заинтересованностью макарти и бескорыстностью его намерений вам разумеется придётся выдать меня ему мой дорогой полковник в награду вы получите от английского правительства 1000 фунтов стерлингов 40000 реалов Оба от фешеры подскочили от неожиданности, и у обоих почти одновременно вырвалось недоумённое восклицание. Капитан Блад пояснил: "Так оно получается по условиям соглашения, на соблюдении которого настаивает майор Маккартни. Награда за поимку любого беглого преступника вручается тому, кто передаст этого преступника в руки властей. Здесь, на французской территории, таким лицом являетесь вы, мой дорогой полковник". а в maior же маккарти в этом случае всего лишь представитель власти с речи английского правительства, к которому а вы меня и передадите. Лицо англичанина вытянулось, оно даже слегка побледнело. Рот у него приоткрылся, дыхание участилось. Капитан Блад не напрасно закинул свой лод. Это дало ему возможность прощупать душу Маккарти до самого дна. И тот стоял теперь перед ним онемевший. обескураженный. Тысяча фунтов стерлингов, которые он уже считал своей, внезапно уплыла у него из рук, но приличие не позволяло ему протестовать. Однако разъяснение, данное капитаном Бладом, имело и другие последствия. Полковник де Кулевен тоже был сильно поражён. Перспектива получить столь круглую сумму странным образом повлияла на него, почти так же, как на майора Маккартни. её воображаемая утрата. И это создавало совершенно непредвиденные осложнения для наблюдавшего за ними капитана Блада. Впрочем, он тут же вспомнил слова мадам де Кулевен, утверждавшей, что её муж азартный игрок, преследуемый кредиторами. Теперь в нём пробудился интерес. Он старался представить себе, что должно будет произойти, когда придут к столкновению эти развязанные им злые силы. А в душе его уже затеплилась надежда, что именно тут и откроется ему путь к спасению, как уже случалось однажды в сходной ситуации. Что же я могу ещё прибавить, мой дорогой полковник? лениво подсадил он сквозь зубы. Обстоятельства оказались сильнее меня. Я понимаю, что проиграл, а раз так, значит, надо платить. Он снова живнул. А пока что я был бы вам очень признателен, если бы вы дали мне возможность немного поесть и отдохнуть. Может быть, майор на карте предоставит мне отсрочку до вечера. А тогда пусть приходит со своими солдатами и убирает меня. На карте одвернулся и нервно зашагал по комнате, поглядывая в раскрытое окно. Все ему самодовольство и уверенность в себе как рукой сняло. Плечи его поникли, и даже колени согнулись. «Ну, ладно», — сказал он угрюмо, и, оборвав свое бессмысленное топтание, повернулся к двери. «Я вернусь за вами в шесть часов». На пороге он приостановился. «Вы не выкинете со мной какой-нибудь подлой шутки, капитан Блатт?» «Какую же шутку могу я выкинуть?» — капитан Блатт меланхолично улыбнулся. У меня нет под рукой ни моих пиратов, ни корабля, ни пушек, ни даже шпаги, как вы извоили заметить, майор. А единственная штука, которую я мог бы ещё выкинуть, он умолк, потом внезапно заговорил совсем другим, деловым тоном. Впрочем, майор Макар, Макарти. Поскольку вы не можете заработать 1000 фунтов захватив меня. Вы, вероятно, не будете настолько глупы, чтобы отказаться от 1000 фунтов, которые можете получить, отпустив меня, забыв, что вы вообще меня видели. Маккарт не тупогравёл. Что вы имеете в виду? Чёрт побери. Не лезьте в бутылку, майор. Обдумаете всё хорошенько. У вас есть время до вечера. 1000 фунтов стерлингов это куча денег. овлы. На совесть у этого короля Якова не заработаете такой суммы в один день и даже в один год. И вы уже отлично понимаете теперь, что схватив меня, вы тоже ничего на этом не заработаете. На картине закусил губу и испутующе покосился на полковника де Кулевена. Это это просто неслыхано, возопил он. Вы что ж думаете, что меня можно подкупить? Нет, это поещё не слышно. Если об этом станет известно, капитан Блад хмыкнул. Вот что вас беспокоит. А откуда же это станет известно? Поковни где Колевен обязан мне по меньшей мере молчанием. Это вывело полковника Докулевена из задумчивости. О, разумеется, по меньшей мере, по меньшей мере, сэр. Можете быть совершенно спокойны на этот счёт. На картине переводил взгляд с одного лица на другое. Соблазен был и явно слишком велик он хрипло выругался. Я возвращусь в 6 часов, резко сказал он. Со стражей, майор или один? озадал каварный вопрос капитан Блад. Майор вышел, и они услышали за дверью её тяжёлые шаги. Капитан Блад подмигнул полковнику и встал. спорить на 1000 фунтов, что он вернётся без стражи. Не могу принять вашего пари, ибо я сам того же мнения. Вот это очень прискорбно, потому что мне понадобятся деньги, а я не вижу другой возможности их добыть. Может быть, он согласится взять с меня расписку? Пусть этот вопрос вас не беспокоит. Капитан Блад внимательно вгляделся в грубую, хитрую физиономию полковника. оковнику улыбнулся тот чёрнтый сирудит. И всё же эта улыбка не располагала к себе. А улыбка всё ширелась, она так и сверкала дружелюбием. Вы можете поесть и отдохнуть со спокойной душой, сэр. Я улажу это дело с майором Макартни, когда он вернётся. Как можете вы его уладить? Вы внесёте за меня деньги? Я одожду вам значительно большим, мой дорогой капитан. Капитан Блад окинул толковника быстрым и испытующим взглядом, потом поклонился и в самых высокопарных словах выразил свою благодарность. Подобное великодушие было просто невероятным, а в устах проигравшего в пух и прах, преследуемого кредиторами игрока оно казалось тем более неправдоподобным. Если бы кто-нибудь и мог попасться на эту удочку, то уж никак не умудренный жизненным опытом капитан Блад. Подкрепив свои силы едой, Блад, несмотря на усталость, долго лежал без сна на мягкой постели под пологом, который приготовил ему негр Абрахам, в просторной светлой комнате на втором этаже. Лежа, он перебирал в памяти все события этого дня. Ему припомнилась внезапная, едва уловимая перемена, происшедшая в поведении докулевэна при сообщении о том, что ему должна достаться награда. Припомнилась слащавая улыбка, игравшая на его губах, когда он вдруг пообещал уладить дело с майором Маккартни. Нет, молковник Бекулевен отнюдь не из тех, кому можно доверять. Или же капитан Блад совсем не знает людей. Блад понимал, что его персона представляет довольно солидную ценность, за которую многие готовы будут драться. Английское правительство высоко оценило его голову. Но было также общеизвестно, что испанцы, не ведавшие от него пощады, заплатят в 3 и даже в 4 раза больше, лишь бы заполучить его живым, чтобы затем иметь удовольствие зажарить на костре во славу Божию. Ведь может этот низкий человек, Гакулевен, внезапно сообразил, что судьба, забросив на этот остров избавителя его жены, даёт ему тем самым возможность исправить свои пошатнувшиеся дела. Ещё хотя бы половина тех жалоб, что изливались из груди мадам де Кулевен во время ночного путешествия в Пенаси по морю, шответство логистичности не было ни малейшего основания предполагать, что какие-либо соображения щепетильности или чести могут остановить толковника де Кулевена. И чем глубже вдумывался капитан Блад в своё положение, тем сильнее росла его тревога. Он чувствовал себя в ловушке. и уже начал даже подумывать, не подняться ли ему сейчас с постели, и, не зирая на огромную усталость, не попробовать ли пробраться к пристани, разыскать свою пенасу, уже сослужившую ему однажды хорошую службу, и отдаться на милость океана. Но куда можно доплыть в этой удлой посудине? Только до близлежащих островов. А это все были либо английские, либо французские владения. На английской земле... Его ждали арест и виселица. Да и французская, видимо, не солила ему добра, если здесь, на этом острове, правитель, которого был столь многим ему обязан, его подстрегал к гибели. Единственное, что могло бы его спасти это деньги. Тогда, если в открытом море его подберёт какое-либо судно, он располагает достаточной суммой, может рассчитывать на то, что шкипер без лишних распросов согласится высадить его на Тортуге. Но денег у него не было. И кроме крупной жемчужины, украшавшей его левое ухо и стоившей примерно четыре тысячи реалов, не было и никаких ценностей. Он готов был проклинать этот двосчастный поход на пирогах, этот набег на ловцов жемчуга, который, окончившись столь плачевно, разлучил его с кораблем и заставил носиться на каком-то обломке по воле волн. Однако, поскольку проклятие по адресу «Былых бед», ни в коей мере не помогают предотвратить беды грядущие, капитан Блатт решил, что, как говорится, утро вечера мудренее, а посему прежде всего необходимо восстановить свои силы сном. Он положил себе проснуться в шесть часов, так как к тому времени должен был возвратиться майор Маккартни, и благодаря многолетней тренировке проснулся, как всегда, минута в минуту. Положение солнца на небе с достаточной точностью оповестило его о том, который час. Он соскочил с постели, разыскал свои башмаки, тщательно начищенные Абрахамом, кафтан, также приведенный им в порядок, и, наконец, парик, который этот добрый негр не применил причесать. И едва он успел облачиться во все вышеупоминованные предметы, как в раскрытое окно до него долетел звук голосов. Сперва послышался голос Маккартни, а затем полковника Кулевена, сердечно приветствовавшего майора. «Прошу вас, сэр, входите, входите». Я проснулся как раз и вовремя, подумал Блат и решил, что это хорошее предзнаменование. Он начал осторожно, крадучись, спускаться вниз. Ни на лестнице, ни в коридоре никого не было. Перед дверью, ведущей в столовую, он остановился и прислушался. оттуда доносились приглашённые голоса. Наши собеседники находились где-то слишком далеко, а видимо, в следующей комнате. Капитан Блад бесшумно приотворил дверь и шагнул через порог. В столовой, как он предполагал, тоже никого не было. Дверь в соседнюю комнату была прикрыта неплотно, и оттуда доносился смех майора. А затем Блад услышал голос полковника.